выступает краснознаменная группа Сикс Разаркац с новой программой то есть бутовые песни новые это вот сейчас старых новые начнем с новых Guita rola pro jest kebraną